Глава двенадцатая. Меня потянуло вперед, когда мешок поехал с плеча на живот. Вася Уткин чуть не сполз с моего плеча и спотыкнулся о собственную ногу. Я напрягся, стиснул зубы, и мы устояли. — Щелач, щелач! — ухмыльнулся бодрых и поддал темпу. Он обогнал нас, подбежал к следующему отстающему. — Солдат! Мешок сюда! Боец с трудом, не прекращая бега, снял мешок, передал сержанту. Тот замедлился, подождав нас с Уткиным. — Солдат, должен с переносить тяготы и лишения военной службы, — сбивая дыхание, проговорил бодрых, а потом снова попытался навесить на меня чужой вещмешок. — Ну, сукин сын, — подумал я, — сейчас ты у сам тяготы и лишения будешь выносить. Я сделал вид, что мы с Уткиным падаем, чуть-чуть подался вперед, стараясь не уронить товарища. Уткин резко отставил ногу, чтобы устоять. и бодрых, как я и планировал, споткнулся об нее. Сержант запутался в собственных сапогах, чужой весь мешок перевесил его вперед, и он, смешно вращая руками, повалился в песок дороги. Бойцы, бежавшие перед нами, оглянулись на сержанта. Кто-то даже остановился, не зная, нужно ли ему отделяться от строя, чтобы помочь командиру. — Я же говорил, товарищ сержант, — бросил я ему через плечо, подтягивая Уткина, — под ноги, смотрите, упасть можно. Бодрых выматерился, вытер грязную от песка физиономию рукавом. Сержант, что бежал справа, крикнул «Не сбавлять темп!». Сам же он отстал, подошел к Бодрых шагом. Что-то ему сказал, и тот с трудом поднялся, отряхнулся, зло бросил что-то в ответ, осматривая содранные ладони. Потом вместе они побежали догонять заставу, и оба заняли свои места. Бодрых прихрамывал. Он хотел было догнать бойца, у которого позаимствовал весь мешок, но не смог. Вместо этого обреченно закинул его себе за плечи, да так и бежал до самого учпункта. Когда мы бежали в ворота пункта, белобрысый старший сержант Антон скомандовал. «Отдых три минуты, потом строится». Некоторые измотанные внезапным марш-броском бойцы повалились прямо на плац. Сержанты заставляли таких подниматься на ноги. Я, стянул Уткина с плеча и здоровяк, стараясь держаться на ногах, согнулся, переводя дыхание. «Ух, вот уж мне тебе бурчал Вася. «Бегать придется много», — заметил я, стараясь глубже дышать, чтобы восстановиться. «Мужики! Мужики, есть у кого-нибудь прикурить?» — орал Дима, хлопая по своим пустым от сигарет карманам. «Мужики!» Злой, как собака бодрых, тем временем приблизился. Он все еще был грязным от песка, но вспотевшему лбу запеклась пыль. На скуле после падения осталась неприятная ссадина. — Селихов! — зло крикнул он. — это специально? — О чем это вы, товарищ сержант? — изобразил я удивление, возвращая Мамаеву его вещмешок. — Ты мне под ноги утки накинул! Я округлил глаза в притворном удивлении. — Да ну, чего Я сам чуть было не грохнулся, еле на ногах устоял. Вот сам теперь удивляюсь, как это у меня так вышло с товарищем да с мешками на плечах. — Застава, стройся! — скомандовал добрый старшина Маточкин. Бодрых, услышав это, казалось, стал еще злее, но пошел занять свое место в строю. — Сука, часы разбил! — громко сказал он, уходя, и выматерился, но уже тише. Заставу построили на плацу. «Смирно — Смирно! — крикнул старшина, когда к нам подошел Машко. Товарищ старший лейтенант стал отдавать рапорт, он взяв под козырек учебная застава с целью проведения занятий по физической подготовке построена. — Физической подготовки. обреченно бросил шепотом вымотанный Мамаев. — Вольно, Коля! — распорядился Машко. «Вольно — Вольно! — крикнул старшина. — Вот так номер! Выходит, Машко не только наш покупатель, а вдобавок еще и командир учебной заставы. — Предвкушаю, как на учпункте весело будет нам обоим. Машко кратко бросил взгляд на построенных бойцов заставы. На вне остановился на мгновение и помрачнел. Выглядел он хоть и опрятно, но все же уставшим. На молодом лице лейтенанта горели большие круги под глазами. — Штат сформировали? — спросил Машко. — Так точно, товарищ старший лейтенант, — отрапортовал Маточкин. «Хорошо, пусть дует на занятия». После он перекинулся с прапором парой слов. О чем конкретно шла речь, я не слышал. Позже нас повели в спортивный городок. Позавтракать нам сегодня не обломилось, и от этого Мамаев выглядел унылее, чем, казалось бы, любой другой боец заставы. «Парни, у вас курева есть?» — спросил Дима, когда мы разделились по отделениям, чтобы начать занятия по физподготовке. — Бодрых подвел наше отделение к турнику. Значит, первым упражнением для нас будет турник. — Да я сам у тебя хотел спросить, — пожаловался ему Вася Уткин. — Я-то свою выкинул. — На, ребят, — скромно сказал Мамаев, вытягивая спички и свои сигареты. — Жрать хочется хоть сигареты лопой. Не успели ребята закурить, как тут же появился отходивший к белобрысому старшему сержанту Антону сержант Бодрых. «Отставить!» — крикнул он и выхватил из Димина губ сигарету, растоптал. «Нашли время курить! Выполнение упражнения стройся — стройся!» Мы выстроились в очередь, и Бодрых вальяжно, словно боевой петух, подошел к снаряду. «Ща батя покажет, как надо!» — сказал он и осмотрел свои дрянные после падения руки. Тем не менее Бодрых прыгнул на турник и подтянулся раз пятнадцать. Я думал, он станет потом крутить подъем с переворотом, но не стал. Поберег ладони. «Видали?» — спрыгнул он и снова уставился на закроуточившие руки. Однако тут же одернул себя и убрал их за спину. «А я вот вижу, что если из вас, дай бог, хоть трое-четверо так смогут, то будет хорошо. Остальные же, ну, мешки с говном. Издали видно». Он глянул на первого. «Боец, фамилия». Высокий, но худощавый парень, одетый сейчас, как и мы все, в одни только галифе и майку, представился. — Давай на турник, ща посмотрим, шпала, че умеешь. Парень подтянулся восемь раз ободрых, немедленно его зачмырил. Так продолжалось почти с каждым, кто шел передо мной. — Ну что машку, как на должности? — услышал я за спиной отголоски чужого разговора, обернулся. За низкой, выкрашенной зеленым изгородью спортгородка стояли два офицера. Одним был старлей Машко, шедший куда-то по своим делам. Другого я не знал. Однако на вид было ему не больше тридцати пяти лет. Высокий и широкий в плечах офицер носил парадный китель и фуражку. У него было узковатое, очень загорелое лицо и густые черные брови. — Осваиваюсь, товарищ капитан, — пожал плечами Машко. — Я ж первый раз учебной заставой командую. «Ничего, привыкнешь. Как ребят своих оцениваешь?» «Да пока что никак, товарищ капитан. Только вчера с поезда. Не спал. Ознакомился с, его с личными делами состава. Наблюдаю». Капитан кивнул на нас. «Это твои там? Ну...» «Ну, давай я тоже понаблюдаю». Тем временем пришел черед Васьки Уткина. Он был тяжелым, много весел, хотя толстым его назвать совсем уж никак было нельзя. Вася выдержал десять повторений. «Я думал, ты будешь покрепче». Бодрых заглянул ему в глаза снизу вверх. «А все туда же. Без пяти минут шланг». Настала и моя очередь. Когда я подошел к турнику, сержант помрачнел. «Ты же у нас типа сильный, Селихов, а? Ну давай, покажи, чего ты на турнике умеешь». «Отсчет вслух начинайте, с пятнадцатого повторения». Холодно проговорил я. Потом я поплевал на руки, растер и хлопнул. Прыгнул на перекладину. Сержант темным лицом мрачно наблюдал за тем, как я повторение за повторением подтягивался. Казалось, он все ждал, когда же я провалилась Потом стал монотонно считать. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Когда дошел до двадцати пяти, я спрыгнул с турника. Со значением глянул на сержанта. — Так любой дурак сможет, — буркнул он. «А вы сможете?» — ответил я холодно. Бодрых нахмурил брови, бросил взгляд на остальное отделение и потом яростно зашипел. «Приступить к подъему с переворотом, боец!» «Сколько надо?» — пожал я плечами, встряхивая под уставшие руки. «Норматив в сапогах десять раз!» Я помню, чуть не вырвался у меня, но я сдержался. Просто молча прыгнул на перекладину и сделал тринадцать. Злой, как собака бодрых, ничего не ответил, только бросил. «Конец строя, боец! Следующий!» «Боец? Стой!» — вдруг раздался чужой голос. Все глянули на его источник. Капитан и Машко топали к нам. «Смирно!» — вдруг крикнул сержант и сам стал в строевую стойку. «Так же выстроилось все отделение, ну и я тоже». — Были мы без головных уборов, шапки оставили на лавке у турников, потому отдавать честь, конечно же, не стали. Машко с капитаном подошли, последний смерил меня любопытным взглядом. — Вольно. Бодрых, как ребята твои? — спросил капитан. «Слабоваты — Слабоваты, — пожал плечами сержант. — Ну, оно и понятно. Первый день в пункте, так сказать. Дерзкая манера речи Бодрых тут же исчезла, словно ее и не было. С капитаном он говорил мягко и даже как-то заискивающе. «Ну, ничего», — продолжал он научим, — «а так нормально, дружный, и меня хорошо принимают». На марш-броске показали себя сплоченными, помогали друг другу. Хотя, конечно, результат, мягко говоря, на троечку. Мне даже пришлось лично бойца одного чуть не тащить до учпункта, а то у него едва ноги не отнялись. Проницательность моя меня не подвела». У Бодрых мало того, что спеси были полные кальсоны, так еще и язык брехливый. Хорошо, хоть он не на заставе служит. А то был бы брешь в советской обороне с забавной фамилией Бодрых. «Как зовут бойца?» — спросил капитану Машко. «Селихов, товарищ капитан». С этими словами Машко глянул на меня с подозрением, какое почти каждый раз возникало в его глазах, когда мы с ним встречались взглядами. «Александр», — добавил Старлей с каким-то недоверием в голосе. Капитан задумался. «Распорядись, Сережа, чтобы бойца освободили от начальной физподготовки». Капитан глянул на меня. «Он и так молодец, крепкий. Пусть больше бегает. Выносливость ему надо нарабатывать». «Слушаюсь», — кивнул Машко. «Ладно, пойду», — с этими словами капитан отдал честь Машко. Тот ответил, а потом Чернобровый направился по своим делам. — Приказ в отношении бойца Селихова слышал? — вздохнув обреченно, спросил Машков Бодрых. — Так точно. Ну тогда исполняй. — Есть. Машков тоже пошел прочь, а Бодрых глянул ему след какими-то преданными, почти щенячьими глазами. Федя Мамаев застегнул галифе и вышел из уличного туалета, а потом почти тут же остолбенел. Перед ним с нахальным видом стоял Бодрых. — Начатое. Выссался. — спросил он с ухмылкой. «Да, — Да-да, — занервничал Мамаев, товарищ сержант, — проходите. — Почему не отвечаешь по уставу? Мамаев потерялся еще сильнее, но все же сообразил вытянуться и ответить. Так точно, выссался. — Ну и молодец! Мамаев торопливо освободил бодрых проход. Сам было собирался уйти прочь, но сержант его остановил. Пусть Бодрых был ниже Мамаева на полголовы, но наглый вид сержанта, а также его решительный тон, сильно напугали Федю. «Стой, стой, дружок!» — схватил он Мамаева за рукав. «Ответь мне лучше. Вы с Селиховым же товарищи?» «Ну, можно и так сказать», — смело кивнул Мамаев. «Очень хорошо. Надо, чтоб ты кое-что для меня сделал, шикастый. С этими словами Бодрых ухмыльнулся, Мамаев опешил от страха. «Ну, имею в виду, если струсишь, не сделаешь, что сказано». Он зазирался по сторонам, а потом подставил Феде под нос свой тонкокосный, но крепкий кулак. «Весело тебе будет так, что завоешь». Федор злотнул. «Значит, Мамаев, слушай, что мне от тебя надо?» «Да, щи, хер плащи», — протянул Дима, вылавливая из чашки ниточку недоваренной капусты. Хоть бы картошки побольше накидали, а то ну вода одна. — Во мне ничего, нормально, — возразил Васька, закладывая за обе щеки. — Только маловато, мне б таких три чашки. Я набрал в ложку больше юшки, подхватил кусочек тушенки и отправил себе в рот. Армейская еда. Не скажу, что сильно по ней соскучился, но ностальгия все равно поднакрыла. В столовой было бы тихо, если бы не лязг ложек и посуды. Усталые после марш-броска и тренировок бойцы накинулись на то, что им дали. Пускай многие крутили носом, мол, еда — та мерзость, а все равно жрали с голодухи. Молодые организмы требовали калорий после тяжелой работы. Старшина роты Маточкин не спеша обедал за отдельным столом, и казалось, все его внимание было обращено только к еде. Мамаев тем временем не ел, хотя это было весьма странно. Он сидел мрачный, как туча, и помешивал суп ложкой, бросал куда-то грустные взгляды. «Чего не ешь?» — спросил его я. «Но «Ну, почему же? Ем?» — замялся Федя и поторопился отправить ложку в рот. «Просто все болит, сил нет никаких, будто зил переехал». Когда перешли ко второму, я заметил, что мамаев снова то и дело на кого-то поглядывал. Проследив за ним, увидел, что этим кем-то был бодрых. сержант за соседним столом неторопливо работал ложкой доедал свое второе макароны по флоски с тушенкой он тебе что то сделал спросил я у мамаева кто удивился тот бодрых мамаев растерялся и это показалось мне подозрительным не не саш ничего не сделал ну так накричал чуть чуть на марш броске пинков не от него досталось но ничего особенного все как у других точно с некоторым нажимом спросил я Зрачки Мамаева забегали, он даже заерзал на лавке. — Точно, Саша. — Ну, смотри, — недоверчиво проговорил я. — Ты же за меня в поезде заступался, — рассмеялся Мамаев нервно. — Я, Саша, знаю, что, если что, могу у тебя помощи просить, и ты не откажешь. А Бодрых ничего мне не сделал совсем. Тут можешь не переживать. — А я не переживаю, — сказал я, набирая в ложку суп. Мамаев грустно вздохнул. Я украдкой глянул на него, продолжил. — Мы с тобой земляки, Федя. Ты с Армавира, я с Красной. С одного района считай, оба с Кубани. А за земляков я привык стоять. Ничего не ответив, Мамаев уставился в свою чашку. — Вот вы мне скажите, — недовольно начал Дима, ковыряясь в макаронах, — у нас большая страна, добра вокруг, завались, леса, поля, недра ископаемые. Да мы, елки-палки, человека в космос первые отправили. В этом году Олимпиада принимали. Вася недоуменно покосился на возмущающегося Диму. Я только хмыкнул. Ну, неужели же нельзя собственную армию кормить нормально? Мы же границы защищаем. У нас, таких важных людей, можно и мясом подкармливать. Да почаще. Можно, пожал я плечами. Да не нужно. Это еще почему? Не понял Дима. Я хмыкнул. Вот привыкнешь ты тут к мясу, прости господи, пирожкам каким-нибудь. А на заставе такого не будет. Но в боевой обстановке тем более. — Так пусть будет, — заключил Дима. — Если придется землю афганскую топтать, в рейды, несколько суток на ногах или колесах, там уж точно не будет. И что ты тогда делать будешь? — Грустить, — панур отозвался Димка. — Вот именно, — кивнул я с ухмылкой. — А грустные солдаты и обязанности свои исполняют грустно. Плохо, то есть... Так что, Дима, все это нужно, чтобы солдат заранее привыкал к лишениям, которые могут возникнуть в боевой обстановке. — Да, — протянул Димка, — на заставу выйдем. Я себе в первом же наряде застрелю горного барана. Шашлыков нажарю. Димка Ткаченко смешливо покосился на меня и добавил. — А с тобой не поделюсь, больно ты умный. На это я только сдержанно рассмеялся. Ткаченко тоже прыснул в кулак. За ним и Вася. Обед заканчивался, впереди нас ждал долгий день учебных занятий. Я дал из автомата Калашникова короткую очередь в туман. Маячившая там неразборчивая тень задрожала и тут же исчезла. Видимо, пораженный пулей дух упал куда-то между скал. «Снял?» — спросил брат-близнец Сашка, залегавший рядом за цепочки больших и широких валунов, наполовину вросших в землю. «Видать, да?» — ответил я, стараясь не светить головой. — Не выглядывай. Гушманов снайпер работает. Вон из-за тех скал. — Вот же умудрились подстать. Сашка перевернулся на бок, достал из самодельного подсумка на животе, новый магазин заменил. — Че теперь делать? Как догнать наших? — Ничего, прорвемся, — покачал я головой. Туман к ночи загустеет, и выйдем. — Окружат же. — Не окружат, — покачал я головой. Патроны, гранаты есть, а духи не знают, что нас тут только двое. Лучше бы нам Саша не договорил. Вопреки моему приказу он приподнял голову, чтобы выглянуть из-за укрытия, и тут же получил пулю. Брат упал рядом замертво. Я окоченел от неожиданности. — Саша! — прошептал я. «Сашка — Сашка! Ярость закипела в душе, я схватил автомат и поднялся в самоубийственную атаку, чтобы отомстить. А потом наступила темнота. — Саша! «Сашка, проснись!» — позвал меня тихий голос. Я открыл глаза. Вокруг было темно и спокойно. На двухэтажных койках спали бойцы. Кто-то бессовестно храпел. Я сощурился, стараясь разлепить сонные глаза. Потом глянул на Мамаева, сидевшего у моей койки. «Кошмар!» — подумалось мне. «Это был всего лишь дурной сон!» «Ты во сне разговаривал?» — прошептал Мамаев, удивленно уставившись на меня. «Чего тебе надо?» Спросил я немного раздраженно, но потом тут же взял себя в руки. «Спи, иди. Сколько времени?» Я глянул на свои часы, различил на циферблате зеленые черточки стрелок. Подходило два часа ночи. Мамаев странно помялся, будто бы решаясь на что-то, потом промямлил. «Извини, что разбудил, Саша, но мне помощь твоя нужна. Срочно!»